Он споткнулся о камень и упал. Тачка опрокинулась, масса рухнула в пыль. Тяжело дышая, Раст Петрович кинулся к нему. Японец лежал без сознания. У чертовой тачки отлетело колесо. Теперь уж точно все. Погони пока было не видно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 А где Мэл Скот и мистер Фандорин? Китаец! Где? Убили! Всех убили! И только пыль столбом. Вот мы спеги, и пошли посмотреть, раз безголового нет. Интересно же, болтать Рит болтал, но в ситуации разобрался сразу, без объяснений.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 На это Уош философски заметил. «Моего прадедушку белые люди привезли из Сенегамбии. Ну и что же? Кто-нибудь когда-нибудь звал меня сенегампцем? Мы для вас тут все негры, и это еще в лучшем случае».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 Потер пальцем «А какая чистота! Будь я проклят, если меньше девятисот пятидесятой пробы! Уж я в таких вещах толк знаю».